Лава 17. Чтобы скрыть недоумение, я сперва приподнялся на локтях, потом сел, выпрямился, потянул шею и руки, щелкнув позвонками где-то между лопаток. Поочередно посмотрел на всех присутствующих, остановился на лазаре и требовательно произнес А теперь подробнее и встал, стряхнув в себя солому и пыль. Передернул плечами, втянул через сжатые зубы воздух и отошел в сторону, чтобы видеть всех троих вместе. — Ну, что творится? Почему Вика жива? — Потому что все, что ты помнишь о последних днях, неправда. Это лишь было в твоей голове, — ответил Тони. «Та — Так, — напряженно протянул я. — И? Мне это приснилось, что ли? — дополнил я раздраженно и сердито. «Нет, не может такого быть!» Все тем же тоном продолжал я, точно не сам пытался разобраться в происходящем, а убеждал в этом своих собеседников, которые сами ничего не понимали. Все молчали. Я сделал паузу, чтобы повнимательнее рассмотреть выражения их лиц. Тони был раздражен. Лена казалась грустной, хотя азиатский разрез ее глаз обычно делал девушку игривой и веселой при любом настроении. Лазарь стоял с лицом игрока в покер. Я уже не понимал, что больше меня раздражает, их молчание или то, что я ощущал себя полнейшим идиотом в этой ситуации. Сколько было эмоций, событий и переживаний, и похоже, что все впустую, все зря. К тому же я не знал, сколько сейчас у меня душ, и каждая новая мысль порождала десяток вопросов, которые в конечном счете превратились в вополь отчаяния. «Я жду ответов!» — рявкнул я на всех троих. «Какого хуя?» «Ром!» — начала Лена. «Что?» — я накинулся на девушку так, что та отшатнулась. «Я здесь вообще ни при чем», — испуганно добавила Анна. «Так», — я посмотрел на Тони, — «твоих рук дело». «Похоже, мне лучше все рассказать», — вступил в беседу Лазарь, «потому что нам нельзя терять время». «Ох ты ж как!» — съязвил я и, заметив грязь на рукавах костюма, принялся стряхивать ее, пока не убедился, что она прилипла настолько крепко, что вряд ли стирка поможет вернуть одежде приличный вид. «Время не терять! Я же месяц прожил в относительном спокойствии, а получается, что этого не было?» «Не было!» — Лазарь ответил сразу же, чтобы я не сомневался в его искренности. «Мы уже сказали тебе, около десяти часов прошло. Меньше чем полдня назад монстр пал». «Ну, отлично, монстр пал. Души где? Почему Вика жива?» Повторил я заданный уже несколько раз вопрос. «Жива, потому что...» Тут Лазарь вздохнул. «Потому что нам не хватило сил для борьбы с ней. Я бы сказал, что это звучит... смешно». Сердиться я не перестал, но раз уж мне начали рассказывать о происходящем, то бросаться на людей уже было бы нелогично. Поэтому взял себя в руки и задал следующий вопрос. «Давай только уточним, почему тебе не хватило сил, когда ты забрал мои души?» «Видишь ли, тут не все так просто», — старик замялся. «Да ну!» Я ощутил новую волну гнева и на всякий случай бросил злобный взгляд на Лену, чтобы та даже не пыталась влезть мне в голову. «Так давайте же разберем все сложности, которые вы на меня навешали, и желательно по порядку». «Рома», — спокойно попросил Тони, — «мы сделали то единственное, что было нам под силу в тот критический момент». «Вы сделали, да как же! Лазарь, ёб твою мать!» — проорал я на старика. «Я жду ответов. Почему сила души монстра не помогла ни мне, ни тебе?» «Потому что я изначально знал, что ее будет недостаточно», — ответил он, не дрогнув. «Неполяризованная... даже неполяризованная душа монстра сильна. Она сильнее любой человеческой в сотни раз». Может быть, даже в тысячи. Поляризованная в сотни тысяч раз сильнее. Сперва я думал, что душ в тайнике не так много, как говорили, и что если силы будут приблизительно равны, то вдвоем мы победим. Однако... Однако... С нажимом спросил я, стоило Лазарю затихнуть. В чем дело? Что там произошло такого особенного? Там, в твоей голове... Я весьма невежливо потыкал пальцем в сторону головы старого суккуба. Ты выспросил с меня почти все души. Получил их по итогу, и что же ты сделал дальше? Что с ними случилось, а? Я их не присвоил, если ты вдруг переживаешь из-за этого. С легким недовольством от обилия вопросов отозвался Лазарь. Рочи пока молчали, и даже Тони не встревал в нашу беседу. Я же с трудом сдерживал гнев. «Не присвоил. Ну так где они?» «Лазарь, давай уже выкладывай. Тянешь, правда?» Лена не сдержалась быстрее моего. «Что бы ты ни сделал, стесняться тебе уже точно не стоит». «Ну так присоединился я». «Души все время были при тебе», — коротко ответил старик. «Всегда были, и я их не отнимал, но использовал их, чтобы помочь нам обоим убраться оттуда». Ммм, коротко ответил я. При мне были, но сейчас их нет. Блять, ты либо мне говоришь все, как есть, либо... Второго либо не будет, потому что сейчас душу тебя уже нет. Нет и сил, чтобы сделать что-либо стоящее, продолжал Лазарь. К сожалению, за это я должен извиниться. «Потому что дикая идея, хотя и спасла нас обоих от верной смерти, но зато тебя измучила. Могу тебе точно сказать, что сейчас мы все в безопасности, так как Вика не добралась до корпорации, чтобы сдать нашу компанию. Зато невидимки больше нет». «Слабое утешение», — пробурчал я, поражаясь тому, что на фразу «душ нет, я не психанул». «Душ нет, но вы держитесь. Ты это хотел мне сказать?» «Ром, мы сделали лучшее из того, что вообще можно было реализовать в той ситуации. Вариантов было немного. Погибнуть, разбегаясь как тараканы. Погибнуть в сражении, потому что наших с тобой сил было не слишком-то много. Либо схитрить и выжить, как есть. Я предпочел выжить». Зато теперь мы можем собраться с силами и дать ответ. Это куда важнее. Я понимаю твою скрытность, Лазарь, но знаешь, мне трудно поверить в то, что месяц моих воспоминаний — это лишь несколько часов реального времени, что не было целой кучи событий, которые по сути являются сном, и не более того. А еще то, что души растворились. Вот этого я понять вообще не могу как и то, что мы бездействуем, вместо того, чтобы начать решать проблемы. Почти что новые для меня, но актуальные для вас. «Сперва ты должен понять, что случилось, Ром», — подключился Тони, а Лена кивнула. «При всей невероятности происходящего, ты должен смириться с некоторым... абсурдом, что ли». «Ок», — вскричал я, — «но давайте живее». «Сил уже нет слушать, как вы резину тянете. Точно меня от ваших новостей удар хватит. Я уже столько пережил, что едва ли вы сможете меня хоть чем-нибудь шокировать. Куда делась энергия от монстра?» Лазарь медлил и открыл рот в тот момент, когда я уже собирался как следует наехать на старика, а потом и на Тони, и на Лену, что за дела вообще. «Я никогда этого не делал раньше» но тогда это было нужно, чтобы ты как бы это поточнее сказать отыграл свою роль уверенного бойца да и ты слабину и вика бы размазала нас обоих она то не знала, что наших сил недостаточно это я ощущал разницу и существенный перевес в ее пользу ну поэтому мне пришлось погрузить тебя в управляемый сон. Так что все, что ты видел, правда, по большей части, а не все подряд, было сном. На него и ушла вся твоя энергия. Закончил Лазарь».